никогда не останавливается, просто иногда гасит огни. 13 июня мы прибыли на место. У небольшого глинобитного дома стояли две пожилые индианки с виду сестры и четыре девушки. За домом виднелись какая-то лачуга и развалившийся сарай, от которого остались лишь стена и часть крыши. Судя по всему, женщины нас ждали. Вероятно, они заметили машину по облаку пыли, которая тянулась за нами, когда километрах в трех мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Дом стоял посреди долины. Шоссе выглядело отсюда как шрам, прорезающий склоны холмов. Дон Хуан вылез из машины и заговорил с женщинами. Они указали на табуретки возле двери. Старик жестом велел мне выйти и сесть. Одна из женщин осталась с нами, остальные вошли в дом. Две девушки задержались на пороге, рассматривая меня. Я помахал им, они засмеялись и скрылись в доме. Вскоре появились двое парней. Подойдя к Дону Хуану, они поздоровались, но мне не сказали ни слова, даже не посмотрели в мою сторону. Они о чем-то переговорили с Доном Хуаном, и мы все, в том числе обе женщины, пошли к другому дому, примерно в километре отсюда. Там нас уже ждали. Дон Хуан вошел в дом, оставив меня у входа. Я заглянул внутрь и увидел пожилого индейца, тех же лет, что и Дон Хуан. Он сидел на табуретке. Было еще светло. У дома стоял старый грузовик, возле которого толклись молодые индейцы, парни и девушки. Я попробовал заговорить с ними по-испански, они не отвечали. Девушки хихикали, а парни улыбались и отводили глаза. Все делали вид, будто не понимают меня, хотя наверняка знали испанский, я понял это по их разговору. Вскоре появились Дон Хуан и пожилой индеец. Они подошли к грузовику и уселись рядом с водителем. Остальным это послужило сигналом забраться в кузов. Бортов у машины не было. Когда она тронулась, все ухватились за веревку, привязанную брюкам на раме грузовик медленно полз по грунтовой дороге в одном месте на крутом подъеме он остановился. все спрыгнули и двинулись следом но двое парней тут же вскочили в кузов и уселись на краю, не держась за веревку. женщиныен рассмеялись и стали их поддразнивать. Дон ху пожилой индеец по имени дон Сильвио шли рядом не обращая внимания на эту клоунаду. подъем кончился, Мы снова забрались в грузовик. Ехали около часа. Сидеть было жестко. Весь путь я простоял, держась за крышу кабины. Наконец грузовик остановился возле каких-то хижин. Уже совсем стемнело. Я разглядел несколько фигур в тускло-желтом свете керосиновой лампы, висевшей над открытой дверью. Все слезли с грузовика и смешались с местными дон Хуан снова велел мне оставаться в стороне. я прислонился к капоту машины. вскоре ко мне подошли трое парней. одного я узнал, видел его четыре года назад на митоте. он по-дружески ухватил меня за локти и шепнул по-испански здорово. Мы молча стояли у грузовика. ночь была теплая, ветреная, где-то поблизости журчал ручей, Мой знакомый спросил, нет ли у меня сигарет. Я протянул пачку. В огонька сигареты глянул на часы. Девять. Вскоре из хижины вышли люди, и парни удалились. Подошел Дон Хуан и сказал, что сумел объяснить мое присутствие. Я пойду вместе со всеми и буду подавать участникам метоты воду. Он добавил, что мы отправляемся немедленно. В путь двинулись... Десять женщин и одиннадцать мужчин. Впереди шел рослый мужчина лет пятидесяти пяти. Все называли его «мочо», что по исмански значит «меченый». Он шел быстрым уверенным шагом и нес керосиновый фонарь, помахивая им из стороны в сторону. Сначала я подумал, что он машет просто так, но вскоре понял, каждый взмах указывает на какое-нибудь препятствие. Шли больше часа. Женщины болтали, негромко посмеивались. Дон Хуан и Дон Сильвио возглавляли колонну. Я замыкал ее. Я не поднимал голову, стараясь разглядеть дорогу.